мечта Взмоторить вверх, уснуть на пропеллере, уснуть сюда, сюда, закинув голову, сюда, сюда, где серым на севере слилось ослепительно голубое олово. На шуме шмеля шутки и шалости, на воздух стынущий в меха одетые, мы бросим взятой с земли на землю кусочек жалости, головокружась в мечтах кометами. И вновь, как прежде, уснув на пропеллере, на шуме шмеля, шутки и жалости, мы спустимся просто на грёзном вере, наброшенный нами кусочек жалости. Август 1913 года.